Глава 2. Плечо пронзало резкой болью каждый раз, когда автобус входил в крутой поворот, а я, вырубившись в очередной раз после нескольких бессонных ночей, забывалась и наваливалась на окно загородного автобуса, везущего меня домой, туда, где я не появлялась несколько лет, туда, где можно считать звезды на небе. На улице светило солнце, заигрывало в красно-желтой листве, и растворялась в налипших на траву каплях прошедшего дождя. Дорога то петляла, то лежала прямо, то ныряла в гущу деревьев, то выворачивала на бескрайние равнины, покрытые песком и редким кустарником. Чем дальше мы удалялись от города, приютившего меня на несколько лет, тем больше окружающий пейзаж напоминал бескрайнюю пустыню, лишь по горизонту обрамленную кирпично-красными горами с ярко-зеленым налетом деревьев. Пару раз мы останавливались на автозаправках, если кто-то просился в туалет. И тогда все вываливались из салона автобуса, чтобы размять ноги, прикупить бутылку с водой и обязательные в дороге сладкие пончики в яркой глазури. Их было жутко неудобно есть. Все пальцы, рот и одежда оказывались в крошках и липкой сахарной пасте. Но зато они здорово притупляли чувство страха неизвестности, таящейся за поворотом. Я практически не выходила из автобуса, и пока все прогуливались, болтали и высматривали что-нибудь подходящее для фотоснимка, сидела на заднем сидении, куда забралась еще на станции автовокзала, успевшего стать чужим за те несколько последних дней города. Больше всего я скучала по своей квартире. Мне нравился Эльбрус. Его уединенность, ошеломительный вид на город, полыхающий огнями ночью и утопающий в деревьях днем. Даже зима мягкая и безснежная была по-особенному красива чернотой оголенных веток и стволов, прорезающих голубое обычно покрытое клокастыми облаками небо. Нравилось работать в галерее на тельной живописи, сплетни Джой, тихое жужжание тату машинок, перешептывание клиентов и зрителей за толстым стеклом. Нравилось привлекать к себе внимание, хоть иногда и становилось обидно замечать у других желание познакомиться просто чтобы раз или два пригласить на вечеринку, похвастаться такой необычной гости перед друзьями. Спустя недолгое время забывали позвонить, встречи сводились на нет, редкие «давай выпьем вместе кофе» исчезали из жизни навсегда. Меня то ли боялись, то ли не понимали, но ясно одно — никто не хотел делать усилий, чтобы узнать получше. Постепенно к такому привыкаешь. Тебе становится достаточно себя самой. И ты учишься ходить в кино одна на последний сеанс, не стесняясь отсутствия пары, брать заветные места для поцелуев, просто чтобы сесть удобнее. Вытянуть ноги и разложить на свободное место ведерко с попкорном и пару бутылок воды. По выходным я любила исследовать город, заглядывать в маленькие галереи живописи и современного искусства. Особенно радовалась, когда получалось попасть на открытие выставки. Как тогда в день знакомства с Тедом. Тед. Он казался олицетворением этого города. Но я поняла это только тогда, когда его не стало. Ему, в отличие от меня, не удалось выжить, упав с той высоты в злосчастную ураганную ночь. Когда приехала скорая, он уже не дышал. И я поверила на слово. Проверить не хватило духа. Я не поехала на похороны. Упорно отводила глаза от маленькой заметки в газетах И новости на телевидении всего на пару секунд. Молодой человек упал с моста, спасти его не удалось. Далее новости погоды. Вот так обрывается жизнь человека. Но это проходит незаметно для других. И только самые близкие могут погоревать несколько дней или недель. Но лишь за тем, чтобы вернуться в свою жизнь и однажды вовсе забыть того, кого с нами больше нет. Иногда, когда всплывет что-то на поверхность памяти, Взгрустнется, вспомнится сумасшедший вечер с шампанским или футболка с надписью «Ненавижу футболки с надписями». Вспомнится прикосновение липкими из-за волнения и съеденного французского хот-дога пальцами и желание, чтобы это продолжалось бесконечно. Автобус опять качнуло. Боль с плеча ударила в голову. Зазвенела по нервам, заискрилась на кончиках пальцев. Болела новая татуировка. Последнее мое приобретение в галерее нательной живописи, куда приехала, чтобы уволиться. Нечеткий полукруг, буква V в, в центре, выходящая за пределы полукруга. Справа от нее две точки, слева точка, точка, тире, точка. Я не знала значения этого символа, просто посчитала важным сделать это и прямо сейчас, не откладывая. Наплевала на рекомендации врачей отказаться от татуировок. Да и отец, когда увидит такую красоту на плече, вряд ли обрадуется. По его религии запрещалось раскрашивать тела какими-либо символами. Опять удалось заснуть. И когда я проснулась, автобус как раз сворачивал на главную улицу небольшого городка, разросшегося из некогда совсем маленькой деревушки. По обе стороны, покрытой битым асфальтом дороги, рос низкий кустарник. Дома, выложенные красным кирпичом, запылились и казались старше, чем есть на самом деле. Людей практически не видно. Стрелка часов перевалила за двенадцать, что в любое время года означало нестерпимую жару, изредка разбавляемую порывами горячего ветра, швыряющего пригоршни песка прямо в лицо. Я вежливо отказалась доехать дальше до противоположной окраины, где стоял дом отца захудалая, совсем развалившаяся от времени церковь, и вышла у одноэтажного здания автовокзала. Хотелось зайти в местное кафе, выпить стакан лимонада и прогуляться пешком, впитывая запахи и дорожную пыль города моего детства. Вот здесь, в тени старых, почти иссохших деревьев, я обычно сидела и смотрела на автобусы. Я всегда мечтала уехать, и поэтому нестерпимо жаждала посмотреть на тех, кто по доброй воле ехал сюда, чтобы осесть на год или два, или на всю жизнь. Звякнул колокольчик над входной дверью. На меня уставились четыре пары глаз. Молодая, смутно знакомая официантка с кофейником, солидного вида повар в перепачканном маслом фартуке и двое посетителей, скорее всего, туристов, если судить по громоздким рюкзакам, брошенным на полу у столика. «Что закажете?» Девушка жевала жвачку и рассматривала меня то ли с насмешкой, то ли с напускной бравадой, под которой плескался застарелый страх. Я вспомнила ее. Ее звали Нора Билмери. Мы учились в одном классе и даже сидели вместе за одним столом в школьной столовой, пока я окончательно не заслужила статус изгоя, и с тех пор сесть со мной рядом мог только сумасшедший, желающий подписать своего рода контракт на несколько лет издевательств пока не выпустится и не уедет учиться куда-нибудь на другое побережье. Нора не хотела ничего такого, и вряд ли ее можно винить. Да я и не расстроилась тогда, потому что никогда не считала себя особенно общительной. «Привет, Нора!» — улыбнулась я и откинулась на спинку стула. «Привет!» — она дернула головой и огляделась по сторонам, словно тот подростковый страх никуда не делся, и ее могут покарать за одно только общение со мной. Я бы съела ваш фирменный пирог. Всегда мечтала заказать. Но у отца вечно не хватало денег. Улыбка прилипла к моим губам, натянутым в тонкую бесцветную ниточку. Несмотря на возможность проспать почти всю дорогу, невыносимо хотелось завалиться на кровать в своей старой комнате и отрубиться на пару дней. Веки поднимались с трудом. И нору я видела через пелену белесых ресниц. И кофе, черный. Добавила я, когда нора отходила от столика. Пирог с кислой вишней на тончайшем слоеном тесте просто таял во рту. Именно таким я его и представляла все то время, пока могла только глазеть со стороны без права попробовать хотя бы разочек. Одной чашкой кофе дело не обошлось. Но это к лучшему. Пусть солнце чуть-чуть придержит безжалостные лучи, бесстыдно выжигающие ярко-красные узоры на телах зазевавшихся прохожих. Мне такой аттракцион был противопоказан. В силу особенностей моей белой кожи мгновенно сгорать, что это могло привести к куда более серьезным проблемам. Так что придется не только как обычно напяливать кофту с длинным рукавом, к чему я в общем-то привыкла, но и изнывать мне от жары. В том городе, откуда я приехала, с постоянными дождями и ветрами, такой проблемы практически никогда не возникало. Спасибо! Крикнула я на прощание, не до конца понимая, кому конкретно обращаюсь. Закинула рюкзак на плечи и вышла на улицу. Пахло пустыней, сухой травой, песком и мокрой шерстью. Бородячих собак тут всегда водилось в избытке, И с ними никто не думал бороться, как делают в больших городах. Я старалась держаться в тени зданий, пока шла квартал за кварталом, водя взглядом по сторонам. Я помнила все. И в то же время казалось, что это происходило не со мной или, как минимум, не в этой жизни. Тогда в детстве я не могла даже позволить себе идти вот так, глазея на здания и прохожих. Вместо этого постоянно оглядывалась и вздрагивала, боясь, что кто-то из одноклассников вынырнет из-за поворота, поставит подножку, дернет за старый рюкзак, смахнет с головы капюшон или вырвет из рук сумку. Узкий покосившийся крест виднелся издалека. Остановившись метрах в пятистах, я стояла и смотрела в одну точку, не решаясь проделать остаток пути и встретиться с тем, кого бросила так внезапно, не успев толком попрощаться или спросить его мнение. Я убегала, убегала от себя, от прошлого, от необычного цвета кожи и волос, от насмешек и страха, которые я знала, мой облик внушает каждому второму в этом городе. Сейчас же, возвращаясь, я успела забыть, что влекло или толкало тогда, несколько лет назад. Из-за забора соседского дома выбежала собака в грязно-рыжих колтунах и залаяла, разнося по округе весть о моем приезде. Только мало оказалось желающих ее слушать или порадоваться возвращению дочери старого священника. Животное крутилось вокруг, то подлетало прямо к ногам то отскакивала подальше и все норовило ухватить за край широких джинсов, но не решалась. Скрипнула дверь с крыльца, раздался недовольный крик, отдаленно похожий на человеческую речь, поэтому трудно воспроизводимый. Можно было не оборачиваться, чтобы узнать голос местного пьяницы, не весь как умудрившегося выжить, несмотря на запойный образ жизни. Я не смогла сдержать удивление и обернулась. «О, мать твою!» рэй ры, ры ты что ли?» Косматая и потлатая, точь-в-точь точь как его собака-существо, кряхтя спустилась с крыльца и подошло поближе. Старые, почти бесцветные глаза щурились на солнце. Голова на тонкой морщинистой шее склонилась на бок, стараясь рассмотреть мое лицо под капюшоном, из-под которого выбивались длинные белые волосы. Скорее всего, по ним он меня и узнал. Ко мне потянулись крючковатые пальцы, с обгрызенными ногтями и схватили за плечи. «Рэй-рей! Рэй-рей!» рэй Бормотало существо, и слюни разлетались из беззуба рта. «Мистер тротон Здравствуйте! Как вы?» Удивительно, но прикосновения этого старого пьянчуги не казались неприятными, лишь плечо пронзило боль. «Он никогда меня не обижал. В принципе, вел себя вполне цивилизованно. Напивался у себя на участке» чаще всего дома, и не переходил границ разумного и дозволенного. Иногда он угощал меня обедом, если я приходила домой как раз в разгар крещения или отпевания, и не хотела даже близко подходить к зданию церкви. Не любила сборища и ритуалы. Старик засмеялся, пряча в ладошку беззубый рот, помотал головой и махнул свободной рукой в сторону церкви, как бы говоря «Иди, тебя там заждались». Я и сама это знала. Пусть и редко, но мы созванивались с отцом. И каждый раз он заканчивал разговор тысячным напоминанием о том, что ждет меня дома. Именно поэтому последние метров пятьсот дались труднее всего. Я как могла оттягивала момент встречи. Присела на корточки, чтобы проводить к засохшему кусту огромного черного жука. Понаблюдала, как растут цветы на соседнем участке. Долго завязывала шнурок, так, кстати, развязавшейся и волочившейся по пыльной дороге, начала новую на бутылку воды, предусмотрительно прихваченную с собой еще на автовокзале, отвлеклась на сообщение на телефоне, хотя ничего интересного там не было. «Могу я вам помочь?» И все равно я оказалась не готова к встрече с отцом и потому разревелась, как только услышала знакомый, чуть больше состарившийся с нашего последнего разговора, голос. «Привет, папочка!» — улыбнулась я, слизывая слезы с губ. Мужчина напротив, с кустистой кучерявой бородой, одетый в черную рясу, прищурился, чтобы рассмотреть меня получше своими полуслепыми из-за постоянного чтения ночами глазами. «Рея!» Как только он узнал меня, лицо преобразилось, морщинки разгладились, глаза заблестели, сгорбленная спина выпрямилась. Он протянул ко мне руки — и я упала в сухие, чуть дрожащие объятия и заревела в голос. Пахло расплавленным воском и ладаном. Свет, исходивший от свечей, мягко трепыхался, улавливая одному ему заметные потоки воздуха в главном помещении маленькой старой церквушки. Под этим светом оживали покрытые налетом времени иконы. И страх ночи растворялся и улетал вместе с тонкой струйкой белого иногда черного дыма. Деревянные полы, стоптанные искавшими здесь покой и утешение верующими, тоже казались живыми, теплыми, гладкими, дышащими. Закутавшись в разноцветное одеяло, от которого пахло чем-то резким, но на удивление приятным, я сидела прямо у алтаря и смотрела, как один за другим гаснут дрожащие огонечки, как течет по упругому боку свечи и падает в специально насыпанный песок, Капелька воска. Когда горают и вместе с дымом поднимаются вверх на небеса, моль бы тех, кто нашел время и силы попросить своего Бога об очень сокровенном. Мне всегда нравилось гадать, о чем конкретно шепчет каждый маленький огонек на ухо тому, кто повелевает судьбами и вершит страшный суд. О мире в доме, о здоровье детей, о долгожданном ребенке, об отпущении грехов, О наставлении на верный путь. Все это место пропиталось внутренними слезами и вибрировало из-за скопившейся энергии горя или счастья. Скрипнула дверь. Показалась лохматая голова отца. Он нахмурился, будто видел меня впервые. Но через секунду взгляд прояснился. На губах появилась улыбка, едва различимая за косматой бородой. «Рея, это ты?» Грудной, натренированный службами голос ласкал слух. И я невольно зажмурилась от удовольствия. Как же мне этого не хватало? Я папочка. Он стал совсем плох, путался в событиях прошлого, по несколько раз переспрашивал одни и те же вопросы, в следующую секунду забывая об этом и спрашивая вновь. Для него мир скукожился в несколько самых значимых воспоминаний и людей. И только слова молитв навсегда горячим клеймом впечатались в память. «Ты давно приехала?» Я вздохнула, с сожалением откинула одеяло, подошла к нему и уткнулась лицом в плечо. «Недавно. Ты же не против. Это твой дом». Шершавая рука легла на белоснежные спутанные волосы. «Надолго?» Я только пожала плечами и ничего не ответила. Я и сама не понимала, что надеюсь найти в этих песках, кирпично-красных горах, и изнемогающих от жажды серо-зеленых кустарниках, с такой неохотой решивших поделиться с людьми клочком земли. «Ты голодная, иди покушай». «Уже поздно», — грустно улыбнулась я. «Мы ужинали час назад». «Да?» — отец покачал головой и звучно причмокнул языком. Он понимал, что теряет память и скоро совсем не будет узнавать никого вокруг, но относился к этому на удивление спокойно и даже радостно. Особенно смешно у него получалось шутить насчет смерти и загробной жизни. Или это были не шутки? У меня же до сих пор не складывалось определенного понимания, во что я верю и верю ли вообще. Несомненно, приятно знать, что в конце концов мы не превращаемся в груду костей и полное ничто. Странным образом продолжаем существовать, при этом умудрившись сохранить разум, а не просто перетекая в новую форму энергии. У меня не было определенного понимания, и я искала его. Где, как не здесь, рядом с истово верующим, находятся все ответы. Тем более, что вдалеке от пугающего города, с пожирающей все вокруг мглой, можно было спокойно обо всем подумать и предположить, что действительно чудом мне удалось выжить, упав с такой высоты. Что тьма действительно нечто большее, чем просто отсутствие света. Что тот сон, в котором я сначала сжималась, в безумно маленькую точку, расширялась благодаря внутреннему свету не просто плод больного воображения и недавней травмы, что увиденная в галерее нательной живописи темная сущность, завладевшая Эриком, существует на самом деле. И реально казалось поверить словам темной фигуры в ночной подворотне, пропахшей гнилыми зубами и грязной плотью. Что если я действительно избранная? Что если у меня есть особая миссия, особый дар? Об этом все детство твердил отец. Может быть, пора в это поверить? Эти размышления обычно заканчивались диким безудержным смехом. Я смеялась над собой и своими мыслями до слез и не понимала, то ли это слезы облегчения, то ли горе. Но чаще я старалась вообще ни о чем не думать. Здесь, где меня не торопили с поиском работы, крышей над головой и тарелкой еды меня обеспечивали, можно было вернуться в детство. И я делала это с удовольствием. Долго каталась на старом, совсем разбитом велосипеде по окрестностям, пугая одним своим видом ветхих старушек, коротающих последние дни, если не минуты, жизни в тени редких навесов или огромных разноцветных зонтов. Иногда заезжала так далеко, что ноги отказывались слушаться и тогда я искала первое попавшееся убежище, чтобы скрыться от палящего солнца. Чаще всего это оказывались пещеры, где я могла спокойно снять кофту и насладиться прохладой кирпично-красных стен. В особо жаркие дни приходилось сидеть дома, и я проводила все больше времени в отцовской библиотеке, день за днем погружаясь в тайные знания и с удивлением открывая для себя его мир». Как оказалось, отец не остался ярым приверженцем одной религии, с удовольствием собирал книги и читал обо всех возможных вариантах. Когда я его спросила об этом, он только улыбнулся, пробормотал что-то вроде «Бог един» и не стал вдаваться в полемику, видно наученный горьким опытом около религиозных споров, которые так любили разводить местные жители. Здесь нашли себе место как минимум три религии, и уживаться вместе иногда оказывалось крайне тяжело. К концу второй недели я откровенно заскучала. Было бы здорово пережить тут зиму, не кутаясь в теплое пальто и не накрываясь дополнительным очень тяжелым одеялом. Но пора решиться найти работу, хотя бы учителем рисования в местной школе, и признать в себе простую деревенскую девчонку. Уехать отсюда я пока не могла. Не могла оставить отца одного из страха, что в его ухудшающемся состоянии тяжело будет справляться по дому. «Папа, как ты думаешь, меня возьмут в местную школу?» Пробурчала я, пережевывая тушеное мясо с зеленым горошком и разваренным картофелем. «В школу?» — нахмурился он. «Не думал, что тебе такое нравится, Рея». «А мне и не нравится», — вздохнула я. «Но работать нужно». Погоди. «Что-нибудь подвернется», — улыбнулся отец. «Жизнь и судьба улыбаются только тем, кто не предает себя дочка». Оставалось только улыбаться, доедая тарелку картошки с мясом. А той же ночью, сидя у горящих свечей, заряженных чьими-то молитвами, я услышала голос, точнее шепот. В нем перемешивались знакомые звуки, связывающиеся в незнакомые слова. Только одно я уже слышала — вакуа. Так скрежетала темнота в подъезде в тот вечер, когда вырубился свет. Так прошипела темная фигура в подворотне, назвав меня избранной. Сначала я думала, что просто уснула, и опять снится непонятный сон. Помотав головой из стороны в сторону, я поднялась на ноги, подошла к свечам и поднесла ладонь к огню. Больно, невыносимо. Отпрянув к стене, я забилась в угол, но шепот все нарастал ва По углам побежали тени. Они казались живыми, дышали, пульсировали, переметнулись к алтарю и тут же пропали, опалившись о пламя свечей. Следом полетели искры, повалил черный дым. Фительки затрещали, поддакивая несмолкаемому голосу, который с каждой секундой звучал громче и яростнее. Свет разгонял тьму, струился из ниоткуда и тоже жил-пульсировал. Я вжалась спиной в стену, ударилась головой об икону и почувствовала боль в плече. Кожа горела. Символ, вытатуированный в последний день моего пребывания в городе, превратился в кровоточащую язву, источающую гнойное зловоние. Голова закружилась. Помещение церкви сжималось, грозясь раздавить меня, превратить в кожаный мешок, наполненный перемолотыми костями и раздавленной плотью. Несколько секунд еще получалось цепляться за реальность. Но спустя мгновение все померкло. Я потеряла сознание. Передвижная ярмарка выросла на окраине города всего за одну ночь, подмяв под себя огромное пустое пространство из песка и камня. Теперь на несколько метров здесь высился главный шатер из полосатой, выцветшей от времени и разъезда в ткани. Маленькие палатки по кругу. Столы со всякой мелочью, вроде выкрашенных вручную кружек, связанных из бисера браслетов, кожаных поделок, деревянных резных игрушек и приторно-сладких сладостей такого ядреного цвета, что становилось страшно их есть. Это нельзя было назвать полноценным цирком. Тут не предлагали ни выступления клоунов, ни акробатов, но развлечения казалось полно. От тира, где любой мог выиграть пляшивую, залежавшуюся плюшевую игрушку, До стола гадалки, которая раскидывала карты, а в особых случаях доставала мутноватый шар предсказаний. Что она в них видела, известно только ей. Но кто же откажется заглянуть в будущее? Было и несколько аттракционов для детей. Хилый на вид паровозик, карусель с тремя побитыми лошадками, павильон простейших фокусов и контактный зоопарк, состоящий из пары кроликов, трех или четырех кошек, самого настоящего хамелеона и ленивого полуживого ежа. Для взрослых же владельцы ярмарки умудрились создать уникальное предложение – персонального аниматора для ребенка или группы детей, в то время как отец или мать могли пропустить по стаканчику кофе или чего покрепче в импровизированном баре, напоминающем по оформлению старый салон. По периметру ярмарки высился деревянный забор обтянутый треугольными флажками и бумажными цветами. Безвкусица. Но для деревенских жителей настоящий подарок. Неудивительно, что с раннего утра вокруг суетились дети, и к открытию ярмарки ровно в полдень выстроилась целая очередь. Складывалось впечатление, что весь город собрался, чтобы поглазеть на разноцветные дешевые украшения или выпить ярко-красного лимонада, лишь отдаленно по вкусу напоминающего клубнику. Меня знобило всю дорогу до пустыря, на котором поселился, словно экзотическая птица, разноцветный шатер. Боль в плече вместе нанесения татуировки поутихла, но не прошла полностью, и рука висела безвольной плетью. Я старалась погрузиться в звуки толпы, прислушивалась к чужим разговорам, жадно ловила крики зазывал, только бы хоть на время заглушить все еще звучащие бестелесные голоса, пропитавшие меня насквозь. Мы с отцом решили не отставать ото всех, но на открытие не попали. Народу собралось столько, что у любого, даже самого стойкого, начнется паническая атака. А отец не очень-то жаловал скопление людей. Он бы вообще остался дома, если бы я не уговорила его составить мне компанию. Внутри за забором все выглядело еще более плачевно, чем снаружи. Но если не придираться, можно простить и давно нуждающуюся в ремонте мебель, и потертые шатры, и старомодные, поношенные, и явно несколько раз залатанные костюмы аниматоров, усердно старающихся развлекать маленьких посетителей и дать взрослым хоть на день самим стать детьми и отвлечься от ежедневных забот. Паровозик, разрисованный цветами и бабочками, проехал мимо издал истошный скрипящий вопль, следом с визгами пронеслась горска ребятишек, перепачканных сахарной ватой и мороженым, явно ополоумевших от количества углеводов в крови. Слева за низким столом сидела женщина в цветастом платке с гадальными картами в руках и высматривала кого-нибудь в толпе. Судя по макияжу и довольно молодому лицу с конопушками по щекам, она явно не родилась цыганкой. И весь этот антураж — не более чем дань прошлому. Моде установлена еще несколько веков назад. Прямо за ней стоял главный шатер, возвышающийся над всеми остальными сооружениями. У самого входа красовалась афиша, нарисованная довольно неумелой рукой. На ней изобразили несколько человек в черных мантиях, края которых они держали в руках, предлагая любопытным рассмотреть, что находится под ними. Ниже большими круглыми буквами и ярким пятном выделялось название «Шоу уродов». «Меня передернуло». Это все отдавало прошлыми веками, когда никто и не думал ни о политкорректности, ни о других новомодных течениях, отрезающих возможность существования такого представления без должного осуждения людскими массами. Но здесь, кажется, никого это не смущало, даже отца. Напротив, он с любопытством рассматривал афишу, наклонившись совсем низко и почти уткнувшись в старую пожелтевшую бумагу носом. «Хочешь сходить?» Засмеялась я, ожидая услышать отказ и увидеть привычное быстрое крестное знамение. От греха подальше. «Хочу!» — внезапно ответил отец и наклонился еще ниже, рассматривая толстуху, на руках у которой сидел ребенок. «Смотри, как интересно! Божьи создания! Они все великолепны!» Я скосила глаза на рисунок. «Мне его оказалось достаточно, чтобы скорчиться от отвращения!» Настолько непривычно смотрелись люди, нарисованные на нем, Но вряд ли вживую в наше время можно увидеть что-то подобное. Скорее всего, это просто рекламный трюк, не более. Да и где-то я уже видела такие искалеченные тела. Кажется, в каком-то фильме. «Ладно, как-нибудь сходим». Вздохнула я и собралась идти дальше, к Тиру, как почувствовала на запястье сухую костлявую руку. «Не хотите узнать свою судьбу?» Голоса зашептали громче, почти кричали. Я обернулась. Отец так и остался у афиши, а прямо рядом, дыша мне в щеку, стояла совсем старая сухая женщина, которую язык не поворачивался назвать старушкой. Она была чуть ниже меня, но довольно уверенно держалась, расправив плечи и с вызовом глядя мне в глаза. Если бы не морщинистая, спадающая складками с лица кожа, она бы сошла за вполне молодую девушку. Настолько ясно светились карие глаза под густыми черными бровями, выдававшими в ней настоящую цыганку. «Спасибо!» – пробормотала я и отдернула руку. «Не хочу!» «Ну что вы! Девушка с такой внешностью, как у вас, совершенно точно не может иметь простую судьбу! Бьюсь об заклад! Вам уготовано нечто крайне интересное! Идем, красавица!» «А я думала, что гадает та молодая девушка», — кивнула я в сторону цветного платка. «Она моя ученица, преемница. Хорошая девочка, но без должного духа». «Духа? Анимо». Я ждала объяснений, но цыганка молчала, бурави меня глазами. Взгляд прошелся по моему лицу, задержался на голубой с красным оттенком радужке глаз, спустился по шее и уперся в правое плечо, чуть повернутое как раз в ее сторону. Морщинистая крючковатая рука потянулась вперед, но на полпути остановилась. «Извините, мы сейчас идем на шоу». Потом. Я не собиралась ни на какое шоу, но старуха меня настолько напугала, что я, не думая, подхватила отца под локоть, сунула молодому парню на входе в шатер несколько банкнот и через мгновение нас окутал полумрак. В центре располагалась сцена, нечто похожее на арену цирка, с черным круглым занавесом прямо по центру. Дальше вокруг тянулись ряды разномастных стульев и лавок, очевидно подобранных на свалках по пути следования ярмарки или выторгованные за гроши на распродажах. Людей пришло немного. Все они старались занять место поближе к сцене, пытаясь понять, с какого ракурса будет лучше видно, чтобы не смотреть артистам в спины. Нам было все равно. Мы устроились прямо у прохода в первом ряду на простых деревянных стульях с достаточно высокими спинками и слушали тихую музыку, которая начинала набирать обороты и через минут пять грохотала так, что невозможно было расслышать, о чем говорят на соседнем ряду. Но самое главное, в ней тонули утомительные голоса, бормочущие с того вечера у алтаря. Отец смотрел на сцену, не отрывая взгляд и только изредка по привычке крестился и что-то бормотал себе под нос. Я же сидел откинувшись на спинку стула и наблюдала за происходящим из-под полуприкрытых век. Музыка резко оборвалась. Громкие выкрики зрителей затихли, но ничего не происходило. Многие начали оглядываться по сторонам, ожидая появления артистов откуда-то сбоку. Всего через пару минут распахнулся черный полок занавеса, установленного в виде круга прямо по центру сцены. Зал наполнился отдаленно знакомой мелодией со звуками скрипки, оборванными и резкими. Из-за занавеса один за другим начали выходить люди в черных плащах с капюшонами на головах. Люди и тела оставались скрыты ото всех, головы опущены. А по сцене, они встали полукругом и застыли на месте. Из ниоткуда начал литься шепот, и тело покрылось мурашками. Это показалось похоже на то, что я слышала в церкви, когда упала и потеряла сознание. Машинально на автомате я схватилась за правое плечо и почувствовала, как пульсирует от боли и жара символ, выбитый на белоснежной коже. Даже через толстый рукав кофты я ощутила вновь выступившую кровь. Голос нарастал, усиливался, слова приобретали знакомое звучание и уже не казались бессмыслицей. Что знаешь ты о мире? Во что ты веришь, творение земное? Ты чувствуешь струящуюся по венам силу? Или давно похоронил себя, заколотив в гроб неизбежности еще при рождении? Низкий тембр голоса с легкой хрипотцой пробирал насквозь. Я чувствовала себя ощеревшейся на опасность дворовой шавкой. Раскрой глаза, отрекись от лже-пророков, доверься в око. Отдай ему свою душу, свою энергию жизни, свою анима. Восстань против бесконечности, против бессмысленности проживания никчемной жизни, полной пороков и грехов, раз за разом перевоплощаясь здесь, на земле. Останови адские круги непрерывного страдания. Стань частицей настоящей силы, которая взорвёт. Разрушит существующий уклад, и вместе пустоты создастся новый мир. Голос еще говорил, но я почти не воспринимала слов. Меня мучило внутреннее пламя. Тело горело, распадалось на искры и оседало пеплом внутри. Я вся сама стала этим пеплом. Фигура в черном из центра сделала шаг вперед и скинула плащ. Под ним была девушка, такая худая, что, казалось, кожа ложилась прямо на кости а места для мышц и органов не осталось вовсе. На ней свободно висел старинный костюм с короткими пышными шортами, обшитыми выбивающимися по низу рюшами, из-под которых торчали тощие палки ног. Сверху топорщилась шелковая блузка с такими же рюшами. На нее было больно смотреть. Еще секундно одно неверное движение, и она развалится, превратится в груду костей. Но страшнее всего смотрелось лицо с огромными черными глазницами и плотно сжатыми в ниточку губами, с высокими, острыми скулами и впалыми щеками. Довершала образ копна белокурых волос, явно парик с накрученными прядями. Она начала говорить, но голос оказался слишком тихим, неслышным даже с первых рядов. Больше похоже на монотонный гул, на чтение молитв или заклинаний на одной ноте. Следом вперед вышла вторая фигура. На пыльную сцену полетел плащ. Из зала раздались короткие вскрики и быстрый шепот. Я не поверила глазам, когда увидела перед собой молодого человека, одетого в старомодный костюм, какие носили на балах в XVIII веке: красный камзол до колен, расшитый черным, кюлоты, туфли с большими красными бантами. Мужчина был очень красив, с совершенным телом. И лицом, точнее с двумя. Это обескураживало и вводило в ступор. Мозг отказывался понимать, что от него хотят, восхищаться красотой или бежать без оглядки от уродства. Он тоже начал вторить голос у тощей девушки рядом, и вот уже слова сливались в унисон. Дальше я мало что понимала. Фигуры в темных плащах одна за другой представали перед изумленными зрителями, давали себя рассмотреть и начинали шептать, Одним им понятные слова. То ли от нехватки воздуха в душном шатре, то ли от запаха старых, пропитанных нафталином костюмов, то ли от белоснежного дыма, который вдруг повалил из-под занавеса, у меня закружилась голова. Перед глазами помутнело. Все мышцы напряжены до предела. Тело готово в любой момент сорваться и бежать. Бежать, пока есть силы. Пока не покажутся прямо перед лицом скалистые горы в которых так нравилось отдыхать после долгих прогулок по жаре. Наверное, я все-таки потеряла сознание. Всего на секунду. Потому что очнулась, когда парень с двумя головами вел отца на сцену. Я попыталась ухватить край черной рясы, но не успела. Откуда-то появился большой деревянный крест, сколоченный из обгоревших досок. С середины с двух сторон горизонтальной линии отходили балки, перекрещивались в центре у вертикального столба, чуть ниже, и уходили в стороны по диагонали вниз. Его водрузили в центре сцены и начали привязывать отца веревками, ни на минуту не прекращая что-то нашептывать. Зажглись факелы. Фигуры в старинных нарядах замкнули круг. Затем началось настоящее безумие. Они кричали, кидались в разные стороны, дергались в сумасшедшем танце, Переходили на громкий, разрывающий перепонки шепот, поджигали от факела пожелтевшие листы бумаги с непонятными символами на них и кидали к ногам человека, привязанного к кресту. Голубоватый дым бесился вместе с ними, кружился, окутывал все вокруг. Зрители притихли. Зрелище парализовало. Я попыталась двинуться с места, но ко мне тут же подлетел тот самый молодой человек, стоящий на входе и продающий билеты, и силой удерживал на месте. Это не было похоже на шоу. Скорее на жертвоприношение или сатанинский обряд. Я во все глаза смотрела на отца, стараясь разглядеть выражение лица. Но ничего не получалось. Мечущиеся из стороны в сторону фигуры закрывали обзор. Это продолжалось еще минут десять. Люди на сцене начали один за другим хватать затоптанные, перепачканные пылью и сажей плащи, накидывали себе на головы и растворялись за занавесом. Наконец все закончилось. Только отец так и стоял, привязанный к кресту. Несмотря на запрет, зрители достали телефоны, чтобы заснять эти последние кадры. Настолько впечатлило издевательство над человеком в рясе. Я с силой оттолкнула удерживающего меня парня и намеревалась вылететь на сцену, Как увидела двоих мужчин, они отвязали уставшего, перепачканного сажей и пеплом священника и проводили до места рядом со мной. Папа, «Папа, с тобой все в порядке!» Говорить удавалось с трудом. Язык не слушался, челюсти не отпускало напряжение. Рея, от удивления его глаза распахнулись на губах, спрятанных за кустистой бородой, появилась улыбка. Обессилев, я заплакала, уткнулась ему в грудь, обняла за плечи похудевшее немощное тело. Почувствовала, как быстро бьется его сердце, замирая на долгую страшную паузу и вновь ударяя в грудную клетку. На улице стемнело. Прохладный вечерний воздух охладил пыл разгулявшихся посетителей ярмарки и развеял запахи дыма и страха. Мужчины потихоньку начали отправлять жены детей домой и вскоре импровизированная барная стойка была занята. Оставался один крохотный столик с двумя стульями. Пусть они и не вызывают доверия и грозят развалиться прямо под тобой, но это лучше, чем ничего. Крепко держа отца под локоть, я привела его к столику, усадила, а сама пошла к барной стойке, не желая ждать, пока чересчур медлительный официант в заляпанном переднике соизволит к нам подойти. Бутылка воды для отца и стакан сока для меня. Больше не хотелось ничего. «Папочка, как ты?» Спросила я. «Отец Грегори?» Визгливый голос заставил вздрогнуть. Я обернулась и увидела женщину лет сорока со взбесившейся прической, уложенной кое-как по случаю праздника. «Э, «Миссис...» Отец нахмурился, попытался вспомнить фамилию, но лишь с извинением улыбнулся и вздохнул. «Ничего, всех не упомнишь. Правда?» «Я прихожанка вашей церкви, отец Грегори», — затараторила женщина. «Я ходила на шоу уродов. Ну как это возможно, вызвать вас, священника, чтобы участвовать в таком?» Незнакомка закатила глаза, отчего стало немного похоже на тех самых уродов, которых так яростно обсуждала. «Но вы правильно сделали, что пошли. Иначе потом поползли бы слухи, но ну вы знаете, эти все язычники и сатанисты». Она быстро перекрестилась и опять закатила глаза. «Будут потом говорить, что ваша вера слаба. Но разве так измеряется вера? Да и эти уроды!» «Они все дети Божьи!» — перебил отец. «Я пошел не из боязни осуждения. Я пошел, потому что они мне дороги. Точно так же, как и вы». Женщина открыла рот, чтобы ответить, но не смогла подобрать слов. Буркнула что-то невнятно и ушла. «Гордыня!» Каждому кажется, что он лучше других. И почему-то принято думать, что большинство берет верх. Но чем измеряется большинство? Если загнать в комнату обычных людей и одного особенного, как те, кого называют уродами, большинство возьмет верх. И один будет смотреться странно. Равно как и загонит и в комнату уродов и одного обычного, этот обычный превратится в урода для них. Я улыбалась, слушая рассуждения отца. Его голос убаюкивал, укачивал, успокаивал. Кажется, даже голоса внутри моей головы притихли, заслушались. «Ты не испугался?» «Я просто до жути. «Испугался?» «Нет». «Чего бояться, Рея?» «Тем более тебе». «Тем более мне?» «Почему ты так говоришь?» Я нахмурилась, сделала пару глотков сока и почувствовала себя почти хорошо. Странные ощущения, сковавшие меня на представлении, отступали. «Ты у меня тоже особенная, как и они. Вы, конечно, разные, ты светлая, а не темная. Но каждый человек похож на Луну. У него есть темные и светлые стороны. И каждый человек, подобно Луне, светит, только когда повернется к свету». «Ты считаешь, я могу светить?» Прошептала я и сразу вспомнила сон, как изжавшаяся в крохотную частицу я превратилась в светящийся поток. Отец тихо засмеялся и погладил меня по голове. Совсем как в детстве. Он хотел ответить, как вдруг схватился за сердце, пару раз попытался вдохнуть прохладный вечерний воздух, застыл, выпучив глаза, начал бормотать что-то невнятное, нести бред, смешанный из зачитанных до дыр книг. Потом закричал, стал размахивать руками, ударил кулаками об стол, подскочил и рванулся в сторону. Остатки сока растеклись по деревянной поверхности, и закапали в дорожную пыль. Следующие несколько дней стали кошмаром. Повезло, что у отца за годы службы в церкви накопилось, пусть немного, но вполне достаточно тех, кто разделял его религию. И они сделали практически все необходимое. Я заторможенно смотрела, как приехала машина с красными крестами на боках, как отца на носилках обколотого успокоительным, отнесли внутрь, слушала речи людей, которых даже не помнила. И вряд ли увижу снова. Оставаться здесь было нельзя. К отцу тоже нельзя, по крайней мере, пока. Как я поняла из разговоров с врачом, он еще долго будет приходить в себя, когда очнется, если очнется, то, скорее всего, и не узнает меня вовсе. Да, вы имеете право его навещать. Через пару месяцев. Позвоните мне, я вам скажу точно. Нет, вы не можете поехать с ним. У нас закрытая клиника, да и ваше присутствие будет только мешать. Уже через неделю приехал новый священник. Мне разрешили остаться еще на пару дней, но потом пришлось освобождать комнату для его семьи, которая вот-вот должна приехать, как только решится вопрос со школой для детей. Ночью я оставалась в главном помещении рядом с алтарем, смотрела, как догорают свечи, слушала привычные голоса которые здесь звучали особенно громко и требовательно. Иногда я будто впадала в транс. Я снова становилась потоком света, абсолютным ничем и всем одновременно. Я окутывала всю планету, вылетала за границы Вселенной, пропитывала каждую живую клеточку новой энергией. Это больше не пугало. Это стало частью меня. Когда начиналась утренняя служба, я брала велосипед и уезжала к горам где проводила несколько часов. Возвращаясь, я либо сидела в кафе над чашкой ягодного чая с куском пирога, либо пробиралась в отцовскую библиотеку. Я не знаю, чего искала, на что надеялась. В ушах стояли слова. «Жизнь и судьба улыбаются только тем, кто не предает себя, дочка». И я все думала, в какой момент моя жизнь и судьба отвернулись от меня. Пришел день отъезда. У меня не было планов. Не было места, куда бы я отныне мечтала попасть. Не было ни одного человека на свете, кого бы хотелось увидеть. Закинув рюкзак за плечи, я попрощалась с новым настоятелем церкви и пошла на автовокзал, рассчитывая сесть на первый попавшийся автобус. Неважно, куда он идет. Перееду поближе к клинике, чтобы навещать отца, если его вообще когда-нибудь разрешать навестить. До следующего рейса оставалось целых три часа. Сидеть в душном помещении желания не было. Выйдя на улицу, я заметила главный шатер передвижной ярмарки и вдруг вспомнила ту старую цыганку с блестящими глазами и сухой костлявой рукой. Это все, конечно, бред, все эти гадания. Но моя жизнь в последнее время и так напоминает страшный сон, абсолютно больной. Так что вряд ли реальность способна стать еще хуже. Через главные ворота, мимо толпящихся людей поумеривших свой пыл, но все еще слетающихся сюда в надежде отсрочить возвращение в обыденную деревенскую жизнь. Меня не интересовали ни гудящий паровозик, ни тир с мишенями, ни даже бар, оформленный под салон времен Дикого Запада. Тем более хотелось держаться в стороне от главного шатра, где скоро начиналось очередное шоу уродов, собирающее самые большие очереди после того, как среди горожан прошел слух, что местный священник сошел с ума после их выступления. Я и сама поверила, что именно это адское представление стало последней каплей. Так что не искать в этом всем потусторонний смысл становилось все сложнее. «Ты вернулась, красавица!» Знакомый голос заставил сердце забиться сильнее. И я пришла сюда по своей воле. Знала, чего хочу. Но все равно оказалась не готова к встрече. «Здравствуйте!» «Вы говорили, можете погадать. Соболезную насчет твоего отца?» «Как он?» Черные глаза впивались в кожу на моем лице, и под этим взглядом хотелось убежать подальше. «Спасибо. Так как?» «Ты нетерпелива. Мне это нравится». Цыганка усмехнулась. «У меня скоро автобус». «Автобус? И куда же ты поедешь?» «Не знаю. Я...» Я замялась, действительно не зная ответа. Я и самой себе-то не могла с уверенностью сформулировать планы на дальнейшую жизнь. Ты бежишь, бежишь, бежишь. Ты слышишь голоса, они тебя зовут. Ты чувствуешь, что ты особенная, но решаешь это игнорировать. Она на секунду замолчала, все так же разглядывая меня. И ты думаешь, что если бы ты перестала бежать, твой отец был бы здоров. На глаза навернулись слезы. Захотелось развернуться и действительно убежать отсюда. Прочь. Прочь с этой ярмарки, из этого города. Подальше. Туда, где затихнут голоса, где никто меня не знает. Я дернулась в сторону, желая обойти старуху, но она преградила путь, схватила за правое плечо, как раз в том месте, где все еще ныл воспаленный, вытатуированный символ. Нечеткий полукруг, буква В в центре, выходящая за пределы полукруга. Справа от нее две точки. Слева точка, точка, тире, точка. Руку пронзило болью, и я не удержалась, разревелась прямо посреди толпы на передвижной ярмарке в объятиях незнакомой женщины, которую всего пару минут назад я боялась, словно она являлась высшим злом. Я плакала, и слезы потонули в радостных визгах детей. Пахло апельсинами и корицей, еще чем-то крепким, вроде рома. Этот воздух висел так плотно, что едва проникал в легкие. Открывать глаза не было желания. На интуитивном уровне не хотелось возвращаться в реальность, которая последнее время била меня и калечила, по неизвестной причине оставляя в живых. До меня долетали звуки ярмарки. Детский смех, рокот спорящих за кружкой пива мужчин, счастливое дребезжание женщин, собравшихся в кои-то веки обсудить последние сплетни. Я слышала, как бежит, постукивает по редким камням, жесткими колесами паровозик. Везет детей по кругу вдоль забора. Я слышала, как шуршит под силой налетающего ветра тяжелая ткань главного шатра. Я слышала шепот. Громкий, настойчивый, доносящийся с представления шоу уродов. Вакуо, эссенцио, анимо. Эти слова были теперь знакомы, но все еще чужды моему подсознанию не желающим мириться с тем, что, возможно, я слишком мало знаю о мире вокруг. Проснулась. Глухой голос раздался совсем рядом, и я открыла глаза. «Да. Где я? В моей палатке». Оглядевшись вокруг, я увидела колыхающиеся стены в некогда яркую, но теперь выцветшую синюю полоску. С краю брошен топчан, на котором я лежала. В стороне стоял низкий стол, где дымилась тонкая палочка. Это она источала настойчивый запах апельсинов и корицы. Старая цыганка сидела рядом со мной, пристроившись на самом краю так, чтобы не мешать, и выкладывала на колени большие, гораздо больше обычных карты. Иногда она подносила их близко-близко к лицу и долго рассматривала, будто могла прочитать нечто тайное, невидимое простому человеку. «Извините, не стоило мне...» «Ничего, красавица, тебе надо отдохнуть». «Нет, мне нужно на автобус», – пробормотала я и попыталась подняться, но тут же почувствовала тяжесть во всем теле. «Пора признать, мне некуда идти и некуда спешить. Меня никто не ждет. Отец, если и придет в себя, вряд ли когда-то выйдет из клиники. Да и оставлять его без постоянного присмотра, как оказалось, было просто опасно». «Тебе некуда идти», — прочитав мои мысли, прошептала цыганка, качая головой. «Спешки нет. Автобусов много, они ходят каждый день. А пока ты вольна остаться у старой цыганки и узнать свое будущее». Она смотрела на меня, изучала. Карта, вытащенная из колоды, зависла в воздухе и подрагивала в крючковатой сухой руке. Потом цыганка неожиданно встала и пошла к приоткрытому пологу, на ходу успев кинуть. И «Я принесу тебе чай». Оставшись одна, я снова предприняла попытку сесть. Удалось. Только тогда я осознала, как нестерпимо болит плечо, как начинает гореть тело, как пробивает ознобом, хотя внутри шатра оказалось сухо и жарко. Оглядевшись еще раз по сторонам, я заметила два больших сундука, но не решилась подойти и посмотреть их содержимое. Цыганка могла вернуться в любую минуту. Поэтому я просто поднялась, чуть покачиваясь, и начала обходить помещение по периметру, изучая его, заглядывая в каждый угол в попытке увидеть то, что подтолкнет меня к решению — уйти или остаться. Чай заварен крепкий, с лимоном и незнакомыми травами. Его вкус обволакивал, успокаивал. К чаю цыганка принесла свежие булочки, на удивление вкусные. Для себя они готовили гораздо лучше чем для посетителей ярмарки. «Зови меня Дэя», — представилась цыганка, помолчала и спросила. «А тебя как зовут?» «Рэйчел». Рея, «Нет». Получилось грубо, но называть меня так мог только отец. «Меня зовут Рэйчел». «Или Рэй-Рэй». Она улыбнулась, отпила еще глоток чая и взяла в руки карты. «Ну что, ты хочешь знать свое будущее?» Я неуверенно то ли кивнула, то ли мотнула головой, до конца не решив, хочу ли я что-то знать. Раньше всегда считала все эти гадания простым программированием и догадками. Цыгане скорее казались хорошими психологами, нежели волшебниками. Карты ложились на сжатые вместе колени одна за другой. Когда не хватало места, Дэя перекладывала их на топчан и все смотрела, смотрела, смотрела. В какой-то момент показалось, что она хмурится, потом боится, переживает. Практически весь спектр эмоций отразился на морщинистом лице. Наконец, когда на топчан легла последняя девятая карта, цыганка подняла на меня глаза. В них плескалось любопытство и капелька горечи. И что-то еще незнакомое. «У тебя интересная судьба, Рэйчел. Ты знаешь, что ты особенная, но бежишь от себя». Взгляд буравил. Мысли улетучились, как если бы старая цыганка впитала их все и сейчас это они льются из сморщенных тонких губ. Во что ты веришь? В рай и ад, как отец? Я неуверенно хмыкнула, то ли пытаясь скрыть волнение, то ли заполнить паузу. Нет. Ты не в это веришь. А во что? Я не поняла, что произошло. Но слова посыпались из меня, как песок высыпается из неплотно примкнувших друг к другу ладошек. Я рассказала про вакуа подобие ада, в которые слетаются души тех, кто выбрал темную сторону мира, как они скукоживаются там до мельчайших частиц и остаются навечно, накапливаются, множатся, расширяются. Придет день, и вся эта энергия взорвется, чтобы испепелить существующий мир. Я рассказывала про эссенцию, настоящий рай, где анимо, энергетическая сущность людей, выбравших праведную жизнь, Ждали своего часа, чтобы вновь вернуться на землю и воплотиться в новом теле, никогда не прекращая этот бесконечный обмен энергией между слоями существующего мироздания. Я тараторила, боялась остановиться, замолчать, навсегда забыть. Я с трудом понимала собственные слова. Казалось, я просто повторяю бредни, подслушанные у голосов в старой отцовской церкви, в темном ночном переулке на адском представлении шоу уродов. Но как только слова вылетали изо рта, внутри словно сдувался упругий шарик, распирающий до боли ребра. Становилось легче дышать. Напряжение в теле, ставшее таким привычным, отпускало. Вытекало из меня вместе со словами. Будто мое тело только и ждало. Несколько недель или лет. Того часа, когда я наконец смогу увидеть другую реальность. Сильнее запахло апельсином, еще сильнее корицей. Я чувствую теперь не только их, но и запах старого тела, дешевого мыла, отсыревшей во вспотевших руках бумаги, сухой соломы, наполняющей топчан. Я зажмурила глаза, потому что вдруг начала не только чувствовать, но и видеть все запахи. Но видеть этого не хотелось. Я говорила, говорила, говорила про себя. Бессмертную сущность, посланную, чтобы спасти людей от непоправимого. Того момента, когда вакуа возьмет верх над миром и превратит его в полное ничто. Я рассказывала о символах в своем даре и не верила сама себе. В какой-то момент я услышала себя со стороны, рассмеялась в голос, перекрывая возбужденные алкоголем крики мужчин, доносящиеся из бара. Цыганка сидела тихо, замерев в одной позе не отрывала взгляд от меня и, кажется, не дышала. И лишь услышав мой смех, она ожила, улыбнулась, собрала карты обратно в колоду и молча нырнула за полок. Ровно в двенадцать ночи передвижная ярмарка закрывала двери для посетителей. Больше не дребезжал паровозик, не кричали дети, не слышался стук литровых кружек с пивом. За забором, где стояли автотрейлеры, разводили большой костер на котором жарили мясо, сладкую кукурузу, простые лепешки на хлебе и воде. Собирались все вместе, пили коньяк маленькими глотками и разговаривали о прошедшем дне. Шутили, орали песни, устраивали разборки. Вели себя, как одна большая семья, которой раньше у меня никогда не было. Я сидела в стороне, держала в руках тарелку с почерневшими кусками мяса, невероятно вкусного, пахнущего дымом и свободой пила мятный чай, заваренный старой цыганкой, слушала чужие разговоры и старалась украдкой смотреть в ту сторону, где пару скамеек облюбовали себе артисты шоу «Уродов». У меня будет шанс узнать их получше и, возможно, подружиться. Не взаправду, а так, для притупления бдительности, потому что я поняла, чего ищу тут. Мести, расплаты над настоящим злом, прикрывающимся лицедейскими масками праздности и веселья. Черный символ на коже горел, не давал забыть о том, кто я. Голоса в голове притихли. Обрадовались, что я наконец-то в правильном месте. И это вселяло еще большую веру в правильность моего выбора. Улыбнувшись проходящему мимо молодому парню, тому самому, кто продал нам с отцом билеты, я положила руку себе на плечо, желая соприкоснуться с этим огнем. Я приняла свою силу, свою судьбу.